Лилия «Дура, дура, какая же ты дура!» прокричала я на свое отражение в зеркале, когда вбежала в ванную комнату своей спальни. Схватив халат с вешалки, я быстро натянула его на обнаженное тело и смахнула на пол все баночки, что стояли в ванной. Я всего лишь хотела помириться, попытаться понять его. «Нахер я понесла ему этот чертов борщ! Пусть бы сдох с голоду, мне какое дело!» Я не смогла его оттолкнуть, как и боялась. Но потом я совершила более ужасную вещь. Я назвала его Кириллом. Сама не поняла, как так вышло. Было так хорошо. Моя голова отключилась, и душа перестала на мгновение болеть. Он даже не дал мне оправдаться. Не дал возможности объяснить. Просто вышвырнул меня из спальни, как шлюху. Выкинул, даже не позволив одеться. «Лиля, с тобой все в порядке?» Услышала я голос Даши за дверью. «Боже, только бы она не видела мой позор, мое падение в пропасть!» «Все нормально, дай мне минутку, я сейчас!» Ополоснув заплаканное лицо холодной водой, я пару раз выдохнула и вышла к женщине и сыну. «Ты снова плакала? Так нельзя! Прошло полгода, а не было и дня, чтобы ты не лила слезы. Нужно двигаться дальше!» Погладив меня по плечу, сказала она и отдала мне Антона. Я прижала его к груди, и проглотила вновь подступивший комок слез. Это и правда было уже невыносимо. До самого утра я провела время с Екатериной Львовной и Антоном. Даша куда-то уехала по делам, а Влад напивался, лежа в шезлонге у бассейна. Меня радовало, что он не стал выяснять отношения и еще больше меня мучить. Пусть лучше все останется так, как есть. Я все равно не смогла бы быть с ним. Это тяжело, слишком больно и тяжело. Ближе к обеду вернулась Дарья, и я поспешила в кухню. Нужно было приготовить обед и написать список покупок. Когда на кухню вошел высокий худощавый мужчина лет сорока, я немного напряглась. Это был совершенно незнакомый мне человек, и его визит явно не сулил мне ничего хорошего. Меня зовут Александр. Я представляю интересы Владислава Анатольевича. Здесь все нужные бумаги, которые вы должны подписать. — сказал он деловым холодным голосом и положил документы на стол. «И что же это за бумаги?» — спросила я, хотя прекрасно понимала, о чем идет речь. Влад даже не захотел лично обсудить со мной все это, а прислал своего адвоката. Что ж, отлично. «Я думаю, вам вполне это известно». «Да, пожалуй, вы правы. Ручка есть?» Подвигая к себе бумаги, ответила я. «Пускай все наконец закончится». Мужчина протянул мне ручку, и стал показывать места, где поставить свою подпись. Документов оказалось немного больше, чем я ожидала, но злость и желание навсегда попрощаться с Владом отключили мой здравый смысл. Только после того, как Александр сложил все подписанные бумаги в свой портфель, я опомнилась и вскрикнула. «А можно мне хотя бы прочитать их?» «Это ни к чему теперь!» — гаркнул за моей спиной Влад и окинул меня ледяным взглядом. По телу снова побежали мурашки, и сердце бешено заколотилось в груди, предчувствуя какую-то непоправимую беду. «О чем ты говоришь?» – дрожащим голосом спросила я, обнимая себя за плечи. Мне снова стало холодно и страшно. «У тебя ровно десять минут, чтобы собрать свои манатки и свалить отсюда», – холодно сказал Владислав и пожал руку своему адвокату. «Что ты несешь? Я никуда не уйду, тем более без сына». Ты только что подписала отказ от него. А еще от дома и от всего, что тебе нечестно досталось от моего чрезмерно доброго брата. Влад! Только и смогла выдохнуть я и поняла, что не могу проронить больше ни слова. Через 10 минут охрана вышвырнет тебя отсюда, как грязную воровку. Я пока даю тебе шанс уйти достойно. Знаете, что я сделала? Ничего. Я опустила голову, и на ватных ногах пошла в комнату собирать свои вещи. Он победил, раздавил, унизил и практически убил меня. Ты чудовище, Владислав. Я собирала вещи как можно быстрее, но, видимо, это мне только казалось, потому что в дверь стали ломиться и кричать, чтобы я открыла. Через немного ее, словно картонную, выбил охранник Владислава и, схватив меня за локоть, потащил к выходу. — Дай мне попрощаться с сыном! «Дай хотя бы попрощаться!» — кричала я и пыталась вырваться. Все было бесполезно. Через пару минут меня швырнули на асфальт возле ворот, следом прилетела моя сумка с вещами, и ворота захлопнулись. Вот так закончилась жизнь бедной Золушки, которая поверила, что счастье существует.